Глава 1. Протоколы Совета Магов Каждую свободную минуту я посвящаю чтению книг по истории. Такие минуты выпадают нечасто, да и страх неотвратимой смерти от ледяной магии Феллон не дает сосредоточиться. Я читаю историю у рисков, помешивая сироп от кашля в аптекарской лаборатории. Рассказы о том, как жестокие феи насылали подвластные им силы природы на несчастных урисков, сносили ураганами с лица Эрти целые деревни, топили в бушующем море корабли. Вместо того, чтобы запоминать формулы лекарств, я читаю историю фей, где на каждой странице меня поджидают все новые свидетельства о варварах, урисках и жестоких вивернах, их союзниках, нападавших на города фей и разрывавших жителей, особенно детей, на куски. Потом автор переходит к описанию безжалостных кельтов, которых храбрые феи поработили, прежде чем приплывшие морем завоеватели успели поднять железное оружие. Помешивая десерт с патокой, я читаю кельтскую историю, пристроив книгу на полке над плитой. На поверхности густой вязкой массы то и дело булькают пузыри, оставляя углубления, напоминающие голодные рыбьи рты. Кельты рассказывают... Как стоило им сойти на берег после изнурительного путешествия, их захватили бессердечные феи, разделили семьи и продали всех в рабство. Версии событий настолько противоречивы, что от безысходности хочется выть. — У тебя книга Микаэля Нолана? — безучастно констатирует Айвин, подбросивший в печь дрова. — Профессор Кристиан дал мне кое-что почитать. — Скидываю я подбородок. Хочу читать кельтскую историю и буду, и никто мне не указ. Айвен окидывает меня пристальным взглядом. Мой пульс тут же учащается. — Да что ты болтаешь с вмешивается арис и я цепенею от обиды. — Только не обращать внимания. Пусть говорит, что хочет. Айвен быстро оборачивается к кельтийке. Не называй ее так. Все кухарки и их помощники на мгновенье умолкают. Я тоже таращусь на Айвена, не находя слов. Дрожащие губы Айрис складываются в гримасу отвращения. — Ты защищаешь тараканиху? — задыхается она. — Я сказал, не называй ее так! — гремит Айвин. Айрис тоскливо переводит взгляд с Айвина на меня. Ее глаза наполняются слезами. Айрис протягивает ей руку Айвин. Яростно тряся головой и захлебываясь рыданиями, кильтейка выбегает на улицу. Айвен оглядывается на меня. Его зеленые глаза мечут молнии и спешит следом за Айрис. Сердце у меня бьется, как у зайца. Повара медленно возвращаются к работе, то и дело тайком оглядываясь на меня. Не понимаю, что происходит и как мне теперь поступить. Патока на плите грозит перелиться через край и я растерянно хватаю кастрюлю голой рукой, позабыв натянуть толстую кухонную варежку. Резкая боль пронзает руку до самого плеча, и я с криком отскакиваю от плиты. На ладони пламенеет ярко-алый ожог. Все занимаются своими делами, не поднимая на меня глаз. Они все видели и специально от меня отвернулись. Сморгнув слезы, я баюкую ноющую руку. Кто-то тихонько дергает меня за рукав. Олия молча смотрит на меня огромными, аметистыми глазами, чистыми, спокойными. И на коже вокруг ее рта больше нет мелких красных пятен. Значит, все-таки взяла мое лекарство. Вот, Макгартнер. Тихо произносит Олия, протягивая мне открытый флакончик с мазью. От ожогов Не давая пролиться слезам благодарности, я втираю в ладонь несколько капель бальзама. Спасибо. Срывающимся голосом благодарю я Уриску. Не обращая внимания на полные осуждения взгляды, которые бросают на нее другие Уриски, девушка неуверенно мне улыбается. Дайте, пожалуйста, список законопроектов и решений Совета Магов за последнюю неделю. Обращаюсь я к гарнерийской архивистке. Поздно вечером, перевязав обожженную ладонь, к счастью, лекарство подействовало и рука больше не болит, только постоянно чешется, я прихожу в архивы. Всю дорогу меня занимают мысли об Олли. Она совсем юная, хрупкая, добрая девушка. Работает с утра до вечера. И ей никогда не выбраться из жестокого рабства. Как это несправедливо!» «Профессор Кристиан прав. Мне пора поинтересоваться, что вытворяет наше правительство. И начну я с горднерийских архивов». Седовласая архивистка в очках с пучком на затылке отвечает мне восхищенным взглядом. На ее рукаве красуется аккуратная белая повязка. «Прошу прощения, МакГатмер». Виновато улыбается она. Этот экземпляр уже на руках. Архивистка показывает мне в сторону девушки, сгорбившейся над нужным мне изданием. Это Тьорни. Поблагодарив архивистку, я направляюсь к столику, за которым расположилась Тьорни. В этот поздний час в архивах мало читателей. Зал освещен мягким янтарным сиянием эльфийских фонарей. «Можно я посмотрю новости совета, когда ты закончишь?» Изо -за всякого вступления спрашиваю я. А говорила, что политикой не интересуешься. Ехидно улыбается мне Тьорни. Я передумала. И белую повязку так и не надела. Окинув взглядом мои рукава, комментирую Тьорни. Как и ты. Маркусу Фогелю место в генне огненной. Прищурившись, зло шепчет она. Чисто сердечное пожелание, ничего не скажешь. Пожалуй, я не рискну высказываться так резко. Однако кресло Верховного Мага нет для него, в этом я уверена. Тьорни обескураженно моргает, видимо, решая, верить мне или нет. Не говоря ни слова, она отодвигается, приглашая меня читать протоколы совета вместе с ней. Законопроекты и решения Совета магов захватывающим чтивом не назовешь. Не раз прикусываю себе язык, чтобы не клевать носом, читая нудные отчеты о ремонте здания Совета, торговле и военных поставках, налогах и земельных тяжбах. Большая часть текста к тому же набрана, на удивление, мелким шрифтом. Наконец мне попадается ходатайство, представленное Маркусом Фогелем, которое не прошло голосование. Большинство членов Совета под руководством Финеаса Каллана высказались против. «Только взгляни на это!» — шепчу я Тьорни. Фогель хочет сделать обручение обязательным для всех, кому исполнилось 18 лет!» Личика Тьорни искажает гримас отвращения. Он предлагает это не в первый раз. Если девушка откажется, Совет Магов найдет ей жениха. Тетя Вивиан от такого закона придет в восторг. Тьорни! «Сколько тебе лет?» Поколебавшись, спрашиваю я. «Восемнадцать». прерывисто вздыхает она, затравленно отводя глаза. В ее голосе звучит ужас перед неизбежным. У меня по спине бежит противный холодный озноб. Обняв себя за плечи, будто защищаясь, я перехожу к следующей странице. Вот еще одно ходатайство, предложенное Фогелем. Он ратует за то, чтобы всех магов, желающих вступить в гильдии, испытывали железом». Тьерни сидит, откинувшись на спинку скамьи, и сосредоточенно наблюдает за мной, ожидая, когда я осознаю весь ужас предполагаемого закона, внесенного на рассмотрение совета. Мою сонливость снимает как рукой. Теперь я читаю внимательно, водя пальцем по строчкам. Еще один законопроект, предложенный Фогелем, тоже не прошедший голосование. Казнить урисок, пойманных в гарднерии без разрешения на работу. И опять ходатайство Фогеля, принятое к исполнению. Казнить банду кельских борцов сопротивления за поджог казарм 6-го дивизиона. Еще одно одобренное ходатайство. Казнить двух борцов сопротивления за то, что тайно переправили урисок на восток. Интересная подборка. Фогель явно предпочитает казни. А вот и последнее на этой неделе ходатайство Фогеля, принятое советом, разорвать торговые связи с Амазакаринами в ответ на предложение объявить амнистию всем работницам Урискам, которые находятся в западных землях без должного разрешения. Лидер Амазов, королева Алкая, сказала следующее: Свободный народ амазакаринов в Каледонских горах не признает законов, ущемляющих свободу женщин любой расы. Кроме того, Амазы приняли. Вопиющее и провокационное решение объявить амнистию всем женщинам, в чьих жилах течет хотя бы капля крови фей. Показывая пальцем на последнюю статью, я с надеждой толкает ер локтем. Она осторожно оглядывает опустевший зал и, убедившись, что нас никто не подслушивает, едва слышно шепчет: Амаза не объявят амнистию мужчинам. У Тьорни есть отец и брат. Вероятно, они тоже потомки фей. Но мы же в Верпасии. Утешаю я ее. Пусть твоя семья переедет сюда. Ты совсем не интересуешься политикой, правда? Горько улыбается Тьорни. Нет, то есть раньше я не... Заикаюсь я. Тьорни прерывисто вздыхает. Выборы в Совет Верпасии прошли месяц назад. Теперь большинство членов Совета горнерийцы. Такого еще не бывало. Но это все-таки верпасия Не соглашаюсь я. Здесь живут представители всех рас, и горнырицы в Совете не смогут навязать свое мнение. О, наивная! Огрызается Тьорни. Ты действительно забыла, что такое политика? Наклонившись ко мне, она шепчет. У вашего народа очень многочисленные семьи. Вы ведь готовитесь захватить всю Эртию! «У нашего народа!» Отрывисто предупреждаю ее я, оглядывая зал. Еще не хватало, чтобы нас подслушали. Сгорбившись над столом, Тьорни едва слышно продолжает. «Каждый год в Верпассию переезжает все больше горнерийцев. Потому-то им и досталось большинство в Совете о Верпасе. А если Фогель выиграет весной выборы?» Она умолкает, задыхаясь от нахлынувшего страха. Гнев, горевший совсем недавно в ее глазах, уступил место ужасу. Если он выиграет, совет Верпасии встанет на его сторону. Горднерийцы сделают это по доброй воле. Они все поддерживают Фогеля. Остальные присоединятся к большинству из страха. И, поверь, им есть чего бояться. Значит, если Фогель выиграет... Осторожно рассуждаю я. Все перемены ждут не только Горднерию. Я мысленно перечисляю недавние законопроекты Фогеля. Все одинаково жестокие. Вспоминаю, как при встрече он впивался в меня взглядом, будто проникая в мысли. А у меня перед глазами вставали бездонная черная пропасть и мертвое дерево. Сейчас мне кажется, что черная пропасть ползет все дальше, захватывая новые территории, упорно собирая силы на границах. Меня знобит, и я потираю плечи, чтобы согреться. Горднерийцы захватят западные земли целиком без остатка, другим расам здесь места не останется. Э, Лорен, если фогель выиграет, мир станет другим. Сначала они расправятся с икоритами, побелевшими губами шепчет с йорни, потом с урисками и с кельтами. Ее голос срывается, и напоследок с феями, в смятении, договариваю я.